Глава одиннадцатая. Я открыл глаза. Напротив сидела девушка, уже без лисьего воротника и с удивлением глядя на меня. «С вами все в порядке?» – спросила она голосом, похожим на весенний ветерок среди желтых нарциссов. Впрочем, голос, возможно, был самый обычный. Скорее всего, я сам, выкарабкавшись из этого состояния, был неожиданно счастлив. «Далеко не все», – сказала чьим-то чужим басом, да еще используя при этом дистанционное управление. У меня возникло дьявольски сильное желание взлететь на люстру и на тирольский манер спеть первые такты Вильгельма Телля. Как долго я был в ауте. Она нахмурилась. Вы просто сидели здесь. Правда, выглядели немного странно, поэтому я позволила себе. Они схватили его, да? Его? Вашего брата? Он ушел. Куда ушел? Какой брат? Почему вы так решили? Я просто предположила. Они, наверное, ждут, что я выколочу из вас все секреты. Но, если честно, крошка, я не в форме. Я встал и почувствовал себя совсем худо. И опять сел. Вам нужно отдохнуть. Да, а вам-то что до этого? Ничего, в самом деле, просто... Она не закончила фразу. Я снова поднялся. Теперь это получилось немного лучше, но голова была словно набита песком. Подождите, пожалуйста, сказала она и положила свою ладонь на мою. В другой раз я задержусь, сказал я. Но, как говорится, долг зовет или что-то другое. Вы избиты и больны. Прости, крошка, я ухожу. Между прочим, ты когда-нибудь слышала о «Воластрион Конкорд»? Она не ответила, только покачала головой. Когда у двери я обернулся, она все еще смотрела на меня большими красивыми глазами. Я позволил двери разделить нас и снова оказался на улице. Падал легкий снежок. На тонком слое тающего снега я заметил следы, уходившие туда, откуда пришли мы с сенатором. Я двинулся по ним, немного покачиваясь, но оставаясь на службе.